собрал Кеффы с лёгкостью, которая была отвратительна. Мы с Симоном дружим с детства, мы почти как братья. Удивительно, да вы даже похожи друг на друга. Наступила пауза, подобная той, когда тяжёлый предмет падает на землю. Кеффы взял себя в руки. Так ты его знаешь? Грек застенчиво улыбнулся. Простите, вы не похожи на его друга. Точнее вы Не одевайтесь, как его друг, понимаете? Он не хочет, чтобы знали, где он останавливается. Ты можешь мне сказать, где он остановился? Я не знаю. Но я могу отвести вас к человеку, который знает. Симон и Елена остановились у родственника моего друга в нескольких милях от побережья. Кеф и два удержался, чтобы не сорваться с места, он орил щёвина. Мне повезло, что я тебя встретил, сказал он. Почему ты подошёл ко мне и заговорил? Ой, кузен, содержит бордель. Когда удаётся, я привожу новых клиентов. Кефа не сводил глаз с кувшина с вином. Молодой грек вдруг сказал: "Как вы докажете, что вы его друг?" Огонь один и след один, мягко сказал Кефа. Молодой человек склонил голову. Да будет всё едино. Аминь. — сказал Кефа. Они улыбнулись друг к другу. — Идем скорее к твоему другу, — сказал Кефа. — Его нет дома сегодня. Он навещает свою мать. Завтра утром я отведу вас к нему. — Но, — сказал Кефа, — никаких проблем. Послушайте, сегодня днем я покажу вам город. Если не хотите, не обязательно ходить в бордель моего кузена. Завтра утром вы встретитесь с своим другом, и он отвезет вас в дом своего родственника, и вы увидите Симона. — Нет необходимости, правда. Ну, что вы, мой друг будет рад отвезти вас. Самому трудно найти дорогу. Поэтому вы можете провести день в своем удовольствии, а вечером... Он сделал назначительную паузу. Лучшего дня для приезда нельзя было и выбрать. Сегодня вечером мы совершаем обряд. Вы будете нашим гостем. Желудок Кеф изжался, и к горлу подступила тошнота. Он отчаянно боролся с приступом. Молодой человек смотрел на него. "Эта рыба", пробормотал Кеф, "наверное, она была не свежей. Как ужасно". Грег бросился в харчевню и стал проносить хозяина за постыдное низкое качество его стряпни. Он вернулся с торжествующим видом, и Кеф позволил увести себя на экскурсию по городу. Экскурсия длилась 3 часа и включала распитие еще нескольких кувшинов вина с многочисленными знакомыми его гидом. Кефа, сославшись на усталость, удалился на недолгий отдых и пришел в заранее условленное место встречи — общественный сад в центре города, когда начало темнеть, в голове у него стучало. Появился грек в сопровождении ещё одного мужчины и двух молодых женщин. У женщин в руках были цветочные гирлянды, которые они обвили вокруг шеи Кефы. Он слабо сопротивлялся. "Да, да", настаивал молодой грек. "Вы наш почётный гость, это традиции". Они взяли за руки и с Кефой посредине пошли по дороге. Навстречу двигались двое. Когда они поравнялись, один из прохожих остановился, словно вкопанный, и воскликнул в изумлении: "Боже милосердный, вот где он!" Ноги Кефы стали словно деревянными и отказывались идти. "Кефа!" воскликнул Марк. "Что ты здесь сделаешь?" Четверо спутников Кефы отпустили его руки и с удивлением смотрели то на Кефу, то на двух незнакомцев, то снова на Кефу. Это мои друзья, сказал Кефа, ни к кому не обращаясь. Человек, который его узнал, смотрел на него ледяным взглядом. Кефа хорошо его помнил. Дальний родственник Иакова благочестивого, счётчик мелких монет, который никогда не улыбался. "20 человек, у которых дел по горло, ищут тебя по всей стране", сказал родственник Иакова. У меня для тебя сообщение от Иакова. Срочное дело. Ты тотчас же должен вернуться в Иерусалим. Послушай, сказал Кефа, тотчас же. Мужчина в тоге с пурпурной каймой был низкорослым и плотным, с гбаватым лицом.